Вот что произошло. Но должна, однако, признать, что он никогда не выглядел таким здоровым, совершенно омолодился. Он выглядит как тот тип на старой рекламе Слейд л я в а н н Ну, почему он именно меня решил засунуть в этот дурдом? м и с Монипани за г а д о ч н у у л ы б н у л с ь Не знаю. к у р с е в ы или нет, но она вас очень высокого мнения. И вот как только он прочитал рапорт начальника медицинской службы, так сразу и приказал забронировать для вас место. Мисс Монибони с морщиво носик. А это правда, Джеймс, что вы так много пьете и курите? Это может пойти вам на пользу? И она о д а р и л а его м а т и л и н с к и м в з г л я д о м Бонд приложил все усилия, чтобы не в ы л а т ь себя и отделался рекламной фразой. Просто я предпочитаю умереть от питья, а не от жажды. А за сигарету берусь, когда мне нечем занять руки. Трудно быть оригинальным с п о х м е л ь е К черту все это сюсюканье. Все, что ему требуется, это двойной бренди с содовой. Пухлые губки мисс Монипани сложились в гримаску неодобрения. Что касается ваших рук, я слышал кое-что другое. Ладно, понял. Ладно, не придирайтесь. Бонд сердито двинулся к выходу, но напоследок обернулся. Еще одна такая нотация, и я, когда в е р н у л с я оттуда. задам вам такую трёпку, что вам придётся печатать, сидя на надувной подушечке. Не думаю, что у вас хватит сил на хорошую трёпку, когда посидите две недели на орехах или м о н н о м с о к е Джеймс. о т и з д а л какой-то странный звук, нечто среднее между рычанием и хрюканьем, и выскочил из приемной. кустиках. Джеймс Бонд швырнул ч е м о д а н в багажник старого шоколадного Остина и забрался на переднее сиденье рядом с рыжеватым прищавым юнцом в черной кожаной куртке. Таксист вынул из нагрудного кармана расческу, привел в порядок свои кудри, убрал расческу обратно в карман. И только после этого включил стартер. Игра с т а р т е р Играс расческа, видимо, потребовалась для того, чтобы Бонд понял, что таксист берет с него деньги только в виде о а д о л ж е н и я т и п и ч н ы й пример дешевой с а м о н а д е я н н о с т и послевоенной молодежи. Этот юнец рассуждал Бонд: зарабатывает 20 фунтов в неделю, презирает своих родителей и хотел бы походить на т о н и Стила. Это не его вина. Он родился в продажном мире, в государстве всеобщего процветания в век а т о м н ы х бомб и космических полетов. Жизнь для него легкая и бессмысленно. Далеко до Кустиков? – спросил Бонд. Молодой человек уверенно, хотя и без всякой необходимости, переключил передачу, обогнул островок безопасности.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 п а п а ш а не хочет раскошеваться на что-нибудь получше. Считает, что если драндулет двадцать лет его устраивал, так и я двадцать лет должен быть доволен. Поэтому я откладываю деньги на собственную машину. Ну, половину уже с к о п и л Вон решил, что не стоило так придираться к игре с расчёской. И что же вы хотите купить? – спросил он. ф о р к с в а г е н и брать пассажиров прямо в Брайтоне. О, дельная мысль, дельная.